Глава двадцатая. Васин стоял у окна, выходящего на небольшой балкончик. Отсюда открывался вид на улицу Петровка и зеленые заросли сада Эрмитаж. Городской гул, потоки людей и машин. Столица такой и должна быть. Многолюдной, шумной и немножко высокомерной к простому маленькому человеку. К Москве у Васина были какие-то смешанные чувства. Ощущал он себя в ней неуютно из-за громадности, фактически мистической бесконечности этого города, в котором проживало, страшно представить – 4 миллиона человек. Пугала его непредсказуемость. И вместе с тем было явственное ощущение его величия и грузославных свершений и одновременно исторических бед. Но ну, а еще это был центр мировой системы коммунизма, противопоставивший себя всему остальному, устаревшему и злому, но все еще очень сильному миру Чистогана. И от этого тоже веяло какой-то великой энергии. Васин нехотя оторвался от окна и вернулся к уже начавшему надоедать разговору с дантистом, на которого он насел вместе с Гошей. Поскольку Заславский не до конца проникся важностью момента для приведения в необратимое состояние искреннего согласия на добровольное сотрудничество, привезли его на Петровку 38. Обстановка тут располагает, прочищает мозги. Заславский здесь, раскачиваясь на стуле, прочитал долго и настойчиво: "Он и согласен сотрудничать, и боится умереть молодым. И вообще, что всем надо от честного дантиста?" Но через этот его бесконечный поток слов и горестное заламывание рук постепенно начинала формироваться нужная картинка. Познакомился Заславский с Копачом через одного ныне покойного гражданина, нечуждого воровской профессии по кличке Сыч. Васин допускал, что дантист использует старый трюк «Все вали на покойников». Но этим потом займемся, если не удастся взять цыганского атамана сразу. Появляется Копач в Москве раз в один-два месяца, притом в основном в теплое время года. Зимой он где-то отлеживается. Ну правильно, летом у него страда. Контакты продуманы с учетом конспирации. Копач отсылает письмо на главпочтамт до востребования. Заславский там постоянно бывает, поскольку ведет обширную переписку с родственниками, коллегами, ну и со всякими другими нужными людьми. «Как понял Васин, эти другие, связанные с золотым бизнесом, не только же для коронок дантист такое количество золота скупает, но это забота оба ХСС. Они зубного мастера выжмут досуха, он им все свои подпольные контакты преподнесет на подносе и с песнями». Не появлялся Капачу Москве уже месяца два. «Значит, скоро будет?» – заключил дантист. «Почему?» – спросил Васин. «Он не любит иметь на кармане золото, оно его тяготит, зато он любит иметь на кармане хрустящие банковские билеты». «Какие еще билеты?» — не понял неотягощенный образованием муровец Гоша Панарин. Ах, молодой человек! Но и них называют купюрами, хотя всегда это были банковские билеты. Блеснули эрудицией!» — хмыкнул Васин. «Зачем мне ей блистать?» — улыбнулся дантист «Она хорошо справляется сама». «Ладно мне тут академика строить!» — завелся Панарин. «Лучше давай думать, как нам с твоим Капачом увидеться и домами подружиться». «А как?» — развел руками Заславский. «Только ждать. Терпение и труд все перетрут. А нетерпение и безделье все сопрут!» — скаламбурил со смешком Панарин. «Эх, жалко мне тебя, Зубодер!» «Почему?» напрягся заславский ты даже не представляешь что с тобой будет если ты вводишь нас за нос кто водит я вожу да я как на духу как на причастии снова затараторил заславский к которому моментально вернулся ставший уже привычным страх когда Васин отзвонился по результатам операции в Светогорск, ему прямо сказали будешь сидеть в москве столько сколько нужно и без копача не возвращайся ждать так ждать! Действительно, больше ничего не оставалось. И потекли июньские жаркие денечки в томительном ожидании. Как-то странно Васин себя чувствовал. Никуда не нужно было бежать, никаких протоколов писать не надо, а только спокойно проживать в гостинице общества «Динамо» вместе с толпой спортсменов, среди которых он с восторгом увидел очень известных, чьи лица помещают на первых полосах газет. И еще ждать. В общем, терпения оперативнику требовалось много, а труда не слишком. Чтобы Васин не скучал, в помощь ему оставили Сашу Циркача. Тот, кстати, отработал на все сто со своим внедрением. Все же он агент от Бога, виртуоз своего дела. Так развести Заславского далеко не мальчика в темных делах. Это дорогого стоит. После удачной вербовки зубодера Васин встретился с Циркачом в тихой обстановке. Посидели на террасе пивной в нескучном саду, к Жигулевскому взяли воблу и за кружкой как-то разоткровенничались. Разговор с каждой порцией пива становился все более философским и, наконец, невольно зашел про капризы судьбы. Как она неожиданно крутит людьми и в силах ли человек противостоять ей, когда она заводит не туда. «Ну, спрашивай, как Саша Либерман до жизни такой дошел?» — хмыкнул циркач, разделывая очередную воблу. «Как меня судьба неумолима к вам вела!» «И как она вела?» — послушно спросил Васин. «О, эта история драматичная и поучительная!» Циркач положил на язык тонкую щепку воблы. «Погоняло моё знаешь, откуда взялось?» «Не в курсе». «Я сам из цирковых буду. Родители — гимнасты из передвижного цирка». Раньше такие бродячими назывались, но сейчас старорежимное слово не модно. «Это Шапито?» «Он самый. Дед мой был цирковым в цирке Шапито. Отец был цирковым в Шапито. И меня ждало Шапито. Если бы...» «Если бы что?» заинтересовался Васин, прерывая драматическую паузу. «Если бы не двери...» «Какие двери?» «Глухие двери...» «Которые закрывают от меня все самое интересное. С детства хотелось шагнуть куда-нибудь за запертые двери, за которыми новые просторы. Резкие смелые поступки, незнакомые вещи и события. Это такой нестерпимый зуд. Невозможно преодолеть». «Ну, не из жадности же в самом деле я с той шайкой связался». «Что за шайка?» – Вася отхлебнул на редкость хорошего и почти неразбавленного пива. «Форточники?» Мне тогда только восемнадцать стукнуло. Познакомился с ними случайно, когда цирк под Одессой несколько месяцев стоял. Веселые ребята были, свои в доску, тоже евреи. Я им с дуру похвастался, что в любую форточку на любой балкон залезу. «И?» И залез, а потом еще раз. В пьянках и гулянках на блатхатах не участвовал, в карты не играл, просто открывал закрытые двери. И даже счастлив был. Почему-то даже не считал, что делаю что-то предосудительное. Это было преодоление. Новый цирковой номер. Но люди в синей форме разъяснили, что это не цирк, хмыкнул Васин. В корень глядишь, молодой. Взяли нашу шайку на деле. А я ушел по балконам и крышам. Трудно обычному человеку, пусть даже со свистком и в милицейском мундире, поймать ловкую обезьяну. А я лазил не хуже обезьяны. «А потом тебе подельники вложили?» Продолжил Васин. «Конечно. И за мной пришли в цирк. Там и взяли. Лазить больше по фонарным столбам от милиции я не стал. Как-то сразу весь мой кураж вышел. Все равно стало. А отец как узнал, так и объявил. Мне сын вор не нужен. Строгий он был. Принципиальный. Так что понесла меня судьба воровская по этапам да по каторгам» родители?» «Больше я их не видел. Хотя с матерью еще переписывался, когда сидел. А только собрался вернуться и покаяться, как война началась, будь она неладна. Мои оказались на оккупированной территории. Еврейская фамилия. В общем...» Циркач схватил кружку и сделал большой глоток. Было видно, что на его глазах выступили слезы. Васин помолчал, не зная, что сказать. «Война и у него забрала многих». Церкач встряхнул головой. «Как-то странно получается. Тюрьма мне выжить помогла. Иначе меня полицаи из пулемета продырявили бы и в ров в бабьем яру вместе с родителями кинули. Но я ее, тюрьму эту проклятую, все равно ненавижу. Особенно тех паразитов, которых она собирает в себе. Это меня открытые двери и просторы манили, а им нужны только водка, селедка да барахло» и все там на страхе за свою шкуру густо замешано и за свое положение среди воров. «Да, свеча горит дрожащим светом, урканы спят спокойным сном», — нараспев протянул Саша Циркач. «То есть ты идейно с органами сотрудничаешь?» — подытожил Васин. «Не идейно, а искренне. Ведь как оно было? Сперва взял меня кум за жабры». И вынудил барабанить на спецчасть в колонии, побеги предотвращать и поножовщину между бараками. Потом я понял, что в принципе не такое уж я плохое дело делаю, если по совести подойти и вкладывать только тех, кто заслужил сдохнуть. «Разумно. И опасно?» «Опасно. Только беда пришла, откуда не ждал. Кто-то из оперов, с кем я на связи решил, что пришла пора мне сдохнуть». «Это как?» – удивился Васин. «Ты что? Вчера на свет родился. Не знаешь, как маршрутная агентура работала сразу после войны. Сидишь в тюрьме, тебе организуют побег. Ты на воле проходишься по малинам, сдаёшь всех, до кого дотянешься. Пожируешь, попируешь, жизнью насладишься. Тут тебе старшие кураторы и намекают. На воле погулял, пора и на зону. И по новому кругу. Так и крутишься волчком. Свобода, зона. Пока у бродяг подозрения не начнешь вызывать. И тогда в разрезе очередной оперативной комбинации тебя отправляют на новый побег и кладут при попытке к бегству. Находят другого, такого же. «Ничего себе!» Покачал головой Васин, от которого такая сторона оперативной работы до этого была скрыта. Оно и неудивительно, когда фактически в деревне работаешь. «И меня списали!» Я только догадывался об этом. А потом добрые люди мне весь расклад пояснили. В общем, у воров на пере, у вертухаев на мушке. И никуда не дернешься. Чем закончилось? Ломов появился. Майор из МГБ. Из самой Москвы. Знаешь, люди делятся на овец, коров, шакалов и волков. А этот, медведь настоящий подтянул к себе на работу по подпольной организации бандаровцев на зоне. «И что?» «Вскрыли организацию. Меня шустрые оперативники предлагали до кучи положить. Но Ломов уперся. Говорит даром, что циркач-сиделец, но по сути человек свой и жить достоин». «Интересные дела», — протянул Васин. «С того времени я лично предан ему. Знаешь, таких людей мало». «Он из Атлантов, которые небо держат. Без таких все рухнет». «Да ну! Не согласен?» «Да согласен я совсем. Кроме того, что все рухнуть может, ничего у нас никогда не рухнет. В СССР возможны только временные трудности». «Ох, наивный в юношу с рабочих окраин!» Взяли еще покружки. У Васина приятно зашумело в голове, мир разукрасился в розовые тона. Даже страшилки, рассказанные циркачом, виделись не в таком черном свете. «А эту гадину Копача мы изловим!» — циркач сжал кружку. «Костьми лягу, но за горло его возьму!» «Что-то личное у тебя к нему?» «Личное. Сука, которая детей убивает, всегда будет моим личным врагом!»